Родственники, услышав посмертные мольбы злополучного покойника, только и думают, как бы облегчить его мучение. Это сложно. Прежде всего нужно войти в сношение с демоном и договориться о выкупе раба. Обычно избирает посредником кудесника Бона. Последний ставит в известность близких незадачливого духа, что демон требует в качестве выкупа принесения в жертву свиньи или коровы. После жертвоприношения Бон впадает в транс. Теперь его дух или двойник отправился в логово демона. Вот Бон в пути. Путь долгий, тягостный, усеянный препятствиями. Это можно заключить, наблюдая, как колдун корчится. Но отличие от Пао, Бон ограничивается движениями головы и туловища. Стремительный поток прерывистой речи слетает с его уст, повествуя об удивительных похождениях. Он говорит еще невнятнее, чем Пао, и даже самым сметливым слушателям стоит больших усилий следить за смыслом его рассказа. наконец колдун доходит до цели своего путешествия и хватает злополучного духа чтобы его увести демон получил условленный выкуп однако он часто проявляет вероломство и не желает расставаться со своей жертвой бон вступает с демоном в виде он извивается тяжело вскрикивает Семья и друзья умершего с замиранием сердца следят за всеми перипетиями разыгрывающейся драмы и бывают вне себя от радости, когда изнемогающий колдон заявляет, что одержал верх и отвел духа в безопасное и приятное место. Далеко не всегда первая попытка бывает удачной. На многих сеансах спасения духов, на которых мне удалось присутствовать, колдун после инсценировки неслыханных усилий и отчаянной борьбы, в конце концов оказывался побежденным. Демон снова завладевал духом. В таких случаях приходится все начинать сначала. Когда спасение духа от рабства доверяется ламе, Никакого жертвоприношения для выкупа не требуется. Ученый лама, знающий ритуальную магию, считает себя достаточно могущественным, чтобы заставить демона подчиниться своей воле. Под влиянием буддизма обитатели подлинного Тибета отказались от принесения в жертву животных. Среди тибетцев в Гималаях дело обстоит иначе. Влияние на них ламаизма очень незначительно. В действительности, они настоящие шаманисты. Верования ученых ламы и еще в большей степени ламаистов-созерцателей, относящиеся к судьбе духа на том свете, очень отличаются от верований масс. Прежде всего, они считают многочисленные дорожные приключения духов Бардо явлениями субъективного порядка. По их мнению, характер наших загробных видений определяется нашими взглядами и представлениями. Райские обители, преисподня, суд над мертвыми и прочее являются после смерти только тем, кто верил в это при жизни. Один Гопштен, отшельник-созерцатель из восточного Тибета, рассказал мне по этому поводу следующую историю. В специальности одного художника была роспись храмов. Среди прочих фигур он писал фантастических существ с человеческими туловищами и головами животных. Изображение слуг судьи над мертвыми. Пока он работал, его маленький сын часто играл возле него. Ребенка забавляла как на фресках возникает чудовище. Случилось так, что мальчик умер. Попав в Бардо, он встретил там разных страшилищ и узнал своих старых знакомых. Ребенок радостно засмеялся. «Я вас всех знаю. Это вас мой папа рисует на стене, и мальчик захотел поиграть с ними». Однажды я спросил ламу из Энше, Какие видения после смерти могут быть у материалистов, считающих смерть абсолютным уничтожением всего?»